Глава шестая. Говночел-певцо. Депутатор пришел с утра, скромно постучавшись в косяк двери стальными пальцами. «Виски?» — спросил я, доставая лед. «Пожалуй», — сказал он, снимая фуражку. Он всегда ее снимает, когда пьет, разделигируя возложенные на него властные полномочия. Из-за специфического метаболизма практически не пьянеет, но в этом строк. Полицейский идеальный, как его лицо. Не настоящее, как и он сам. Впрочем, мне ли, бармену-самозванцу, его осуждать? Осуждение не пристало ни барменам, ни самозванцам, ни мне. Содовый. И сразу повторить. Я молча киваю и наливаю. Выпив два стакана, один за другим, депутатор возвращает фуражку и казенный тон. «Роберт, вы не могли бы пройти со мной в участок?» «Я успел с утра что-то нарушить?» «Нет-нет, вы нужны как свидетель». «Свидетель чего?» — Ну как же? — вздохнул полицейский. — Вчерашний хулиган. Мы его предварительно оформили, но нужно собрать показания. «Панк — Панк? — вспомнил я, проведя пальцем по изуродованной поверхности стойки. — Говночел? — Он самый. Вы же еще не открылись. Подойдете? Это не займет много времени. — Без проблем, — согласился я. — Исполню гражданский долг. До отделения полиции от бара 100 метров наискосок, что отлично характеризует умственные способности того панка. Пытаться грабить заведение, расположенное буквально у порога полиции, фантастически тупо. «Слый чел, мейкни полисом, что я не гангста!» — завопил панк, увидев меня через решетку. «Я мальца Кэша, сказал Рилли и певцо! Слый чел, мне Рилли грабеж шьют! Вот трэш, прикинь! Не надо так, чел!» «Угрожал ли этот человек вам холодным оружием?» — спросил меня депутатор, когда мы расположились в его кабинете. Ручка в его стальных пальцах нацелилась на желтоватый лист бумаги. Полицейский участок крошечный. Единственная камера, просто отгороженный решеткой угол. Дверь в кабинет не закрывается, так что панк все слышит. «Полис, ты религонишь? – кричит он. «Певцо он лишь! Жажда, чел! Скажи ему, чел!» «Я бы не назвал это угрозой!» сказал я неуверенно. «Вот этот предмет вам знаком?» Депутатор достал из ящика стола серый бумажный пакет, вытряхнул из него на стол ножик. Осторожно через платок нажал на кнопку фиксатора. Из рукоятки с деревянными накладками со щелчком выскочило лезвие. «Похож на тот, которым мне царапали стойку», признал я, «но рукоять я не видел». «Свидетель считает, что нож, изъятый у подозреваемого, похож на тот, который использовался при попытке грабежа», — сказал полицейский вслух и принялся заполнять бумагу перед собой. Почерк у него оказался крупный и ровный, словно образец для школьной прописи. «Рилли, Полис, не гони!» — панически отозвался из-за решетки Панк. «Какой грабеж? Ты себя слышишь вообще? Мелкий аск, Рили, Ну, чел, не будь говном, чел!» Произносил ли подозреваемые угрозы в ваш адрес? Выражался он довольно невнятно, сказал я осторожно. Но мне показалось, что обещание неких проблем прозвучало. Да блин, чел, отжаск, чел. Ну, прогнал я про трабло. Ну что ты, чел? Да ты же и не засал, Рили. Не гони, чел. Они же Рили меня засадят, чел. Так и запишем. Угрозы неопределенного характера. Удовлетворенно кивнул депутатор и внезапно мне подмигнул. Панк застонал безнадежно. «Это трэш какой-то, рили!» really Угрожая оружием, подозреваемый требовал деньги, проговаривает вслух, что пишет полицейский, что позволяет классифицировать его действия как грабеж первой степени с отекчающими обстоятельствами. «Вот говно!» — заныл Панк. «Какими отекчающими полис? Ну что за трэш, челы!» «С особым цинизмом в общественном месте на глазах у несовершеннолетних. Уборщица твоей семнадцать, ты в курсе?» — спросил меня депутатор. «Знаю», — ответил я, — «не наливаю». «Вот и правильно. Приятно видеть законопослушного гражданина. А этого бандита мы засадим лет на двадцать, и по делом. «Насколько? Рилли, это же Креза. Какие двадцать! Я только стойку поцарапал!» — заверещал перепуганный Панк. «Я столько не жил еще, мне 18 всего!» «Подозреваемый признал совершенную им порчу имущества», — пишет полицейский, медленно проговаривая. «Рилли признал!» — кричит Панк. «Мой косяк сговнил! Каюсь, Рилли! Возмещу! Простите, начало. Не надо на 20!» «Ну!» — сказал депутатор громко, добавив в голос убедительного сомнения. «Если пострадавший не будет предъявлять обвинений в нападении...» «Слый, чел, не будь говном, чел!» — заныл просительно Панк. «Я, рили возмещу тебе ту доску!» Денег при подозреваемом не обнаружено. «Я исправлю, чел, языком, блин, залежу, рили, отработаю, чел, не губи, чел!» «Ну, я даже не знаю», — сказал я, подмигнув депутатору. «А как же стресс?» Моральный ущерб, осквернение реликвий. — Каких реликвий, чел? Ты чё гонишь, чел? — Стойка для бармена, как алтарь для священника, — произнес я громко и поучительно. — Ты мне, можно сказать, в душу плюнул. Моя жизнь никогда не будет прежней. Полицейский, пользуясь тем, что из камеры его не видно, показал мне большой палец и изобразил беззвучные аплодисменты. «Ну блин, чел, ну че ты, чел? Да я что угодно, чел!» — захныкал морально уничтоженный панк. «С другой стороны», — продолжил я, уловив идею депутатора, — «ломать жизнь человека в столь несознательном возрасте не очень хорошо. Не пойдет ли он по кривой дорожке вместо исправления, попав с молоду в криминальную среду?» «Пойду, пойду, Рили, чел, клянусь, побегу, Рили, не дай пропасть, чел!» — закричал с надеждой панк. «Может быть, общественные работы?» — изобразил голосом сомнение полицейский. «Но такой тяжелый проступок, как попытка грабежа, не будет ли он опасен для жителей города?» «Не буду, чел! Не буду, рили, Не губи, чел!» — взмолился тот. «Если бы кто-то взял его на поруки на время условного освобождения...» э, что? Теперь уже я напрягся. Может, лучше того, этого, на двадцать лет?» — А как же кривая дорожка с молоду? — откровенно смеется над моим испугом депутатор. — Ну, может, его там зарежут? — предположил я с надеждой. — Нет человека — нет проблемы. — Чел, не надо так, чел! — рыдает Панк. — Или зарежут ведь, не губи, чел! Мамы анархии клянусь, мухи не обижу, я не такой стрёмный, как выгляжу, чел! — Так что скажете? — спрашивает меня полицейский. — Сейчас он совершенно серьезен. И к чему это меня обязывает? Обеспечить выполнение общественных работ, присматривать, чтобы не нарушал порядок. Чел, ну, плиз, чел, я Рилле буду поймальчик, чел! Раньше я бы его послал, не размышляя и секунды. Но то раньше. Учти! предупредил панк депутатор открывая решетку. Теперь этот человек для тебя главный. Одна его жалоба, и ты летишь в суд, как пнутый страусом пингвин. Наш судья, уж будь уверен, закатает по максимуму. Он не любит тех, кто обманул доверие общества, и не верит во вторые шансы. Роберт, вы для него теперь папа, мама, учитель и воспитательница в детском саду. Намек на непослушание и вернется к той судьбе, который избежал благодаря вашей безмерной доброте и огромной гражданской ответственности. «Забирайте!» Я мысленно взвыл, выругался, проклял себя, панка, хитрого депутатора и ситуацию, которая вынуждает меня к таким поступкам. «Пошли, говночел», — сказал мрачно вслух. «Тебя ждут великие дела». «Зачем ты притащил это вонючее чмо?» — с детской непосредственностью спросила швабра. «Если клиенты не могут попасть струей в писсуар, этот, судя по запаху, даже штаны не снимает!» «Слышь, жаба, завали, ну!» — отреагировал Панк. «А то... а то что?» — встала, уперев руки в бока девушка. «Ну давай, скажи!» «Что там было такое в протоколе про угрозы?» — сказал задумчиво я. «Что я ему за них швабров вставлю по самые гланды?» «Нет, что-то про двадцать лет тюряги. Или двадцать пять». Не помню точно, но могу набрать участок и спросить. «Блин, чел, остынь, чел, сам завалю без «б». Экскюзни, герла, я без наезда. Я говночел, герла, сорьки. А что духан, так я на стопе третью неделю. Хаваю трэш, бухаю трэш, найтую в трэшах». «Вот только бомжей и бродяг тут не хватало», — злится швабра. «В сортире унитаз чище, чем этот урод. Эй, тебе что надо в штаны насранец?» Слы, герла, не агрессируй. Я не при делах, это все полиса. Я бы хоть час обратно на стоп. Правда, драйваки уже не берут, признался он со вздохом. Духан, хотел на бас, там за кэш довезут, везут, но кэша йог. Вот осканул вчера. Не проперла чел. Сорьки за найв, чел, это чисто понты были чел. Ну, да ты прохавал, чел. Какой-то ты дико прохаванный вообще чел. Как так? Алло, босс», — напомнила о себе швабра. «Так зачем тут этот вонючмен?» «Мне его вручили в полиции, вместо грамоты за гражданскую сознательность». «В смысле, босс? Ты должен его повесить на стенку в рамочке? Мне не нравится эта идея, он не впишется в интерьер». «Если бы», — вздохнул я. «На самом деле все хуже. Мне его отдали в рабство. Временно» отрабатывать нанесенный материальный и моральный ущерб. Так что это в некотором роде казенное имущество города, выданное мне в управление». «И ты с ним можешь делать что угодно?» восхитилась Швабра. «Круть! А я? Мне тоже можно? Эй, говнюк, а ну, блин, не знаю, спляши!» «Слышь, жаба, не беспредель!» уныло ответил Панк. «Не надо так!» «Перестань баловаться!» пожурил ее я. «Оборудование следует использовать по назначению, относиться к нему рационально и по возможности сохранять в целости». «Ну блин, чел, чего ты меня чморишь, чел?» «Вот еще», — с досадой сказала разочарованная швабра. «Я отказываюсь иметь дело с таким негигиеничным оборудованием. У нас тут, между прочим, заведение общественного питания. Если бы пол был такой грязный, как он, ты бы меня уволил, босс». «Слыгерла, как чело прошу! Звали я!» «О, босс!» — воодушевилась внезапно швабра. «Я могу его отмыть из шланга во дворе. Когда брат надирается так, что валит в штаны, я его вытаскиваю за шиворот на заднее крыльцо, стаскиваю джинсы и обдаю струей из пожарного гидранта. Он так смешно верещит! Тут тоже есть пожарный гидрант, босс. Главное, шланг правильно подключить, но я умею. Там, правда, такой напор, что яйца оторвать может. Но зачем ему яйца?» Слы, пиплс, вы какие-то трындец стрёмные!» — окончательно расстроился Панк. «Может, зря я не выбрал тюрягу?» «Так», — сказал я, — «повеселились и хватит». «Пошли, говночел!» Отвёл Панка наверх, показал ванную. «Всё шматьё в этот мешок, сам в ванну, мыло на полке. Пока не отмоешься, не выпущу. Ещё нам тут блох развести не хватало». «Но чел!» — попросить уборщицу помыть тебя из шланга. Сорки, чел, не надо, чел! Жаба у тебя лютый кринж, чел! Я ее су чел!» «Правильно делаешь», — кивнул я. «Очень правильно!» Одежду вынес на задний двор, бесцеремонно проверил карманы. Нашел мятую пачку папирос, спички, открывашку, пустую фляжку, два презерватива в упаковке. Да он, похоже, оптимист. Ни документов, ни денег. Отвлекла швабра. «Босс, зря ты роешься в этом трепье без перчаток!» — Помою потом руки с хлоркой. — А ты возьми мешок и отнеси в прачечную. — Босс, — сказала она, запихивая одежду панка обратно в мешок. — Если он будет шляться по бару голым, тряся своей пипиркой, то я не согласная. Мне брата-дебила хватает. И что-то я не видела у него запасной одежды. — Идеи? Предложения? — Могу притащить братова. Он такой же мелкий худой говнюк. — А тебе не влетит? «Брат не заметит. Он все равно не меняет одежду, пока та на нем не сгниет. «Ты все время такие гадости говоришь про свою семью?» «Если бы ты их видел, босс, ты бы понял, что это — Слы, чел! Ну ты чё, че, чел!» — заныл Панк, рассматривая одежду. «Что за реднековские хаботи? Это вообще не круто, чел Рилли! Где мой прикид, чел?» В могильнике для отходов повышенной токсичности, разумеется. «Да ты гонишь, чел! Скажи, что ты гонишь!» — испугался он. «Ладно, в прачечной они. Завтра вернут». Уборщица принесла одежду и садовый секатор. «Слы, а секатор зачем, чел?» «У человека должен быть выбор», — сказал я назидательно. «И у тебя он есть. Ты можешь выйти одетым или выйти как есть. В этом случае секатор ей пригодится». — Вот жирили, стрёмная жаба, у тебя чел! — поежился Панк. — А ты думал, — кивнул я самым серьезным видом. — У меня даже вышибалы в баре нет. — Почему, чел? — А вот как раз поэтому. В джинсовом комбинезоне на лямках, кедах и клетчатой рубахе Панк стал даже слегка похож на человека, если издали. Когда он спустился в бар, швабра подошла вплотную, отчего говночел испуганно дернулся и демонстративно понюхала. — Фу! скорчила она гримасу, пахнет братом. «Алё, герла, это не я, это хаботия, хоть не говном, сказала она брезгливо, отходя. Цлы, ты чё на таком агрессиве, жаба? Коснулся ее плеча панк. Девушка резко остановилась, развернулась и зашипела ему в лицо. «Еще раз до меня дотронешься. Я прокрадусь ночью в твою комнату, зажму пальцами нос, а когда ты откроешь рот, вставлю туда воронку и залью щелочь для прочистки труб и буду лить до тех пор, пока она не потечет у тебя из задницы. Ты меня понял, уродец?» «Без «Б»? Дошло, сорьки!» — отпрыгнул от нее Панк. «Кстати, босс», — спросил, как ни в чем не бывало швабра, «а где будет жить этот придурок? Мне чисто для справки». «Не говори чел! Она же крейзи на всю башку, чел! Я ее сцу, чел!» «Может, старую кладовку разобрать?» — предложил я, не обращая внимания на его панику. «И кто ее будет разбирать?» «Да он сам и будет. Должна же от него быть какая-то польза». «Эй, ты!» — обратился я к панку. «Ты что вообще делать умеешь?» «Я-то на гитаре лобать могу, рили. «Панк не лечился и не учился, зато играет на гитаре, надрочился!» — спел он. — Только гитара, йог, пропил, сорьки. — Это нам без надобности, — отказался я. — У нас приличное заведение. — А что-нибудь полезное? — Это всякое там руками? — Не, чел, сорьки, я не по этой теме. Я рели-творческий чел, чел. У меня группа была, кринжовые факеры. Жгли по клубам, ты не поверишь как, чел. Панк, рок, йоу, отрывались на все. Однажды я даже ссал со сцены, прикинь. Заорал в микрофон. «Сейчас будет радуга!» И устроил им радугу. «Правда», — добавил он со вздохом, «больше нас тот зал не звали. Да и ни в какой не звали, если честно, чел. Ребята за это были на меня в большой залупе, Рилли. и за такой ерунды распалась великая группа кринджовые факеры». «Ясно», — покивал я. «Перед нами, значит, жертва костного общества, не оценившего передовой культурный перформанс». «Рилли, чел, ты въезжаешь, чел!» Что же, тогда придется поручить тебе творческую работу. Вон там, за задней дверью, мусорные баки. Они ржавые и облезлые. Просто позор. Их надо очистить от ржавчины и старой краски, а потом покрасить. Скребок и краску тебе выдаст шв... Вот эта строгая, но справедливая девушка. Эй, босс, что это было за шв... Ты как меня назвал? Ну, признавайся, шведка? Я не похожа на шведку. Не скажу. Покажи ему, где краска, растворитель, кисти и все такое. Но босс! Вперед! Босс-мусоровоз! И рифма так себе. Швабра надулась и ушла в подсобку. Высунувшись оттуда, прикрикнула на панка. Эй ты! Чего застыл? Я что ли, по-твоему, буду все это таскать? чел, Может, ну его, чел? Спросил он у меня. Красить помойку не круто, чел. А как по мне, самый Панкрок, ответил я твердо. «Во, блин, я встрял!» — вздохнул Панк и поплелся в подсобку. Перед самым открытием снова пришел депутатор. «Виски?» «Как всегда!» — кивнул он, снимая фуражку. «Я налил два стакана с содовой, он заглотил их, не моргнув глазом, вернул на место фуражку и положил на стойку папку с документами. «Надо кое-что подписать. Бюрократия. Где там ваш подопечный?» «Красит мусорные баки. Трудотерапия». «Хорошее дело», — кивнул депутатор. «Давно было пора их покрасить. У всей улицы крашены, а ваши нет. Непорядок». «Ладно, я что сказать-то хотел?» Судья подписал бумаги. «Этот несознательный молодой человек теперь официально числится на балансе города как отбывающий общественные работы. Я бы должен его поселить в рабочее общежитие, но атмосфера там, алкоголь, азартные игры...» Нередки драки, да и приезжих не любят. Не лучшее место для юноши, вставшего, будем надеяться, на путь исправления. Тут есть кладовка. Отличная идея, подхватил депутатор. Именно это я и хотел предложить. Если вы предоставите место для проживания, город вам компенсирует по стандартной ставке. Сумма небольшая, но зато не облагается налогом. Теперь по питанию. «Я могу приписать его к благотворительной столовой, но если вы будете кормить сами, то компенсация...» «Буду», — кивнул я. «Это не проблема. Но вот с одеждой...» «Да-да, понимаю. Обеспечивать его нарядами город не обязан, но два комплекта рабочей одежды выпишем, а также ботинки и перчатки». «Щедро». «В некотором смысле он сейчас заключенный». Благодаря вашей доброте этот молодой человек отбывает срок не за вооруженный грабеж, а за хулиганство, антиобщественное поведение и порчу имущества. Моей доброте? Да ладно. Однако я прошу вас не забывать, что он все же наказанный обществом преступник. Тюрьмы у нас в городе нет, обходимся мерами воспитательного характера. Спасибо, что приняли участие в его судьбе. Подпишите вот тут, тут и тут. Полицейский раскрыл и развернул ко мне папку. «Это вы приняли в нем участие», — сказал я, подписывая. «А я отдуваюсь». Он напомнил мне сына. Такой же балбес. Может быть, мы ему кто-то окажет услугу, не дав сорваться в последний момент. Сам я не могу взять никого на поруки. Конфликт интересов. Но вам ведь важна репутация. Вы хотите быть нужным городу. Не так ли, Роберт? «С чего вы взяли?» — вскинулся я. «Просто показалось» серьезно посмотрел на меня голубыми, но не настоящими глазами на правильном, но не настоящем лице депутатор. Город оценит гражданскую сознательность, я вас уверяю. Тут такое любят. Впрочем, вы в любой момент можете отказаться, вернув молодого человека в объятия Фемиды. Полезно будет ему об этом периодически напоминать. Учту, сказал я мрачно. Мне совсем не понравилось направление, в котором пошел этот разговор. Но полицейский не стал развивать тему, а откланялся и ушел. «Это логотип твоей группы?» — спросил я, разглядывая размалеванный бак. «Не, чел, зырь, это круче. Этот трэшбокс теперь символизирует идею панк-движения, переданную средствами примитивного граффити-искусства. Движение в помойку», — мрачно прокомментировала Швабра. «Слыгерла, такова реальность торжествующего мещанского потребления рили. Что он несет, босс? Не обращай внимания. Пойдем, пора открываться. А ты закрась весь этот ужас, потом отмой растворителем кисти, все, что уляпал краской, и себя заодно. Чел, ты что творишь, чел? Ты же не вдупляешь, чел. Это же рели искусство, чел, не надо так. За такое искусство городские власти оштрафуют бар, после чего полиция немедленно поинтересуется, кто автор этого графического порно-терроризма а узнав, что он уже на условке, очень обрадуется. «Ну блин, вот и Риля, обломщик, чел!» «Это могут увидеть мои одноклассники», — добавила швабра, «и будут потом ссаться до конца дней своих, а они и без этого ужасно противные». Барный вечер выдался вялым, как бывает по понедельникам. Кроме обязательных колдыря и заебисьмана, клиентов почти не было. Забегала, оглядываясь, чтобы не попасться на глаза ученикам, училка «Два махита. Она хоть и гордая независимая женщина, но предпочитает понедельники, когда тут пусто. Мол, некоторые родители, узрев педагога в этом гнезде порока, усомнятся в ее моральных принципах. Как будто родителям вообще можно угодить. Зашел пропустить стаканчик после окончания приема доктор Клизма Коньяк. Он тоже не любит скоплений народа. Однажды признался, что видит в горожанах не людей, а диагнозы. Пить с геморроем и раскланиваться с псориазом, ведя при этом светскую беседу с эректильной дисфункцией, ему некомфортно. Интересно, он тоже придумывает им клички или медицинской терминологии достаточно? Последним на сегодня стал помойка Бурбон, водитель муниципального мусоровоза. Еще один понедельничный клиент. Во-первых, это его единственный выходной. А во-вторых, при такой работе как не мойся, а запашок остается – Помойка этого стесняется и старается не бывать там, где собирается много людей. — Что у вас там с баками происходит? — профессионально поинтересовался он. — Красим, — ответил я лаконично. — К завтрашнему вывозу высохнут. — А, это хорошо, это правильно, — закивал он. — Ржавые баки безобразия. Говорят, ты какого-то приблудыша на пороки взял? — Слишком добрый ты, Роберт. Нам тут приезжие не нужны. — Но почему же? Вон баки покрасил, все польза. Кроме того, я сам приезжий. — Ты? — искренне удивился помойка. — Да ладно. — А ты припомни. — Ну, — задумался он, — вроде бы что-то такое. — Ну ты же совсем другое дело. Ты свой, каждый скажет. Если этот засранец не оценит твоей доброты, хотя бы посмотрит косо, ты только скажи. — Спасибо, — сказал я с неискренней благодарностью. — Я ценю. Еще бурбона? Когда помойку ушел, я сказал в темноту подсобки. Выходи, тебя запах выдает. На свет, благоухая растворителем, вышел говночел. Хорошо, что у помойки по профессиональным причинам обоняние отсутствует. Слышал, а чё он? Не твое дело. Может, я просто человек хороший. Гонишь, чел. Ни хрена ты не хороший. Налипевца, а? Не наливайте ему, босс. Завопила из-за приоткрытой двери отмывающая сортир швабра. «Иначе я обижусь и во все стаканы наплюю!» «Видишь, говночел, она против!» Слышь, чел, а ты чё, её служишься, что ли? Это вообще не круто, чел! Ты же босс, чел!» «Это было бы нечестно!» Ни хрена не в этом дело, чел! Плевать тебе на неё! Ты ведь тоже говночел, как я, только хитрый!» Раздосадованный Панк хотел сплюнуть, но, покосившись на дверь сортира, благоразумно не стал. Ушел наверх. Это он правильно. Тем, кто плюет в баре на пол, швабра потом плюет в пиво. Когда думает, что я не вижу, разумеется. В остальном Панк совершенно прав.